Потешатся. И приехал царь со дружиною, С боярами и опричниками, И велел растянуть цепь серебряную, Чистым золотом в кольцах спайную. Оцепили место в двадцать пять сожень Для охотницкого бою одиночного. И велел тогда царь Иван Васильевич Клич кликать звонким голосом. «Ой уж, где вы, добрые молодцы? Вы потешьте царя нашего батюшку, выходите кого в широкий круг. Кто побьет кого, того царь наградит, А кто будет побит, того Бог простит». И выходит удалой Кирибеевич. Царю в пояс молча кланяется, Скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правую, поправляет другой шапку алую, ожидает он себе противника. Трижды громкий клич прокликали, ни один боец и не тронулся, лишь стоят да друг друга поталкивают.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 да кудряву бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич, — А поведай мне, добрый молодец, ты какого роду племени, каким именем прозываешься, чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться? Отвечает Степан Парамонович, а зовут меня Степаном Калашниковым.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 И один из нас будет хвастаться С удалыми друзьями перуичи. Не шутку шутить, ни людей смешить, К тебе вышел я теперь, бусурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой.